Глава седьмая Два гладиуса пронеслись над залетным полем и свечою взвелись в небо. — Семерка, держись следом, — понял лейтенант. Один из истребителей резко свалился на крыло и стал падать к земле. Второй через мгновение последовал за ним. Выровнявшись у самой земли, машины со свистом пронеслись над тайгой и вновь ушли ввысь. «Хорошо держишься, сакир раздался в шлемофоне голос лаймарин. Кирилл усмехнулся и, пристроив свою машину рядом с гладюсом девушки, помахал ей рукой сквозь прозрачный колпак кабины. «Ладно, давай еще крутанем разочек». Машина Лайм резко нырнула вниз, чтобы через пару мгновений уйти в мертвую петлю и сразу же сорваться в плоский штопор, некогда бывший смертельным для атмосферных аппаратов. Сейчас же это было обычное упражнение, почему-то прозванное кленовым листом. Кир пожал плечами и послал ручку управления вперед. Вообще сенсор кресла модифицировалось в больших пределах, позволяя подстроить под себя приборы управления. Лайм, например, предпочитал управлять одними пальцами рук, и оттого после нее подлокотники кресла украшали мерцающие датчиками выемки, имеющие вид отпечатков рук девушки. Каждый палец у нее задавался на определенное действие. Кир как-то попробовал такое управление, но быстро сбился и едва не впечатал машину в дерево. Хорошо хоть тогда был полет на тренажере. После этого он зарекся с подобными экспериментами и каждый раз терпеливо подстраивал управление под себя. Справа Ручка джойстик управления с выведенными на ее верхушку сенсорами огня. Слева — V-образная ручка контроля двигателей. Чуть впереди — нее панель управления защитными полями. Выйдя из кленового листа у самой земли, Кир направил свою машину вверх и крутанул мертвую петлю вокруг зависшего гладиуса девушки, наблюдавшей за его полетом. — А ты выделываешься, кадет! — раздался в наушниках. Насмешливый голосок инструкторши. «Может, пошалим?» «В смысле?» — не понял Кирилл. «Устроим небольшой воздушный бой, а тот и он какой шустрый. Хочу тебя остудить маленько». «Я не против», — усмехнулся Ахир. «Ну ладно, тогда расходимся». Машина девушки резко ушла вправо. Кир взял ручку на себя, одновременно переводя системы в боевое состояние и переключая оружие в тренировочный режим. При таком положении работали все пушки корабля. Но энергетические импульсы, посылаемые фазерами, были слишком слабы, чтобы нанести какой-либо вред кораблю. До этого он уже провел пару подобных боев с другими курсантами и оба раза вышел победителем. Но сейчас ему придется драться с Лайн, а это совсем другое дело. Радар предупредительно писнул, И Кир, не раздумывая, резко бросил корабль вверх, краем глаза замечая голубой росчерк фазерного луча, прошедшего чуть левее. Его Гладиус почти вертикально застыл на месте, а потом, повернувшись вокруг своей горизонтальной оси, ринулся вниз над своего преследователя. Однако Лаймалин свалила свой корабль на левое крыло, уходя со снижением из-под выстрелов пушек Гладиуса Кира. Минут пятнадцать они носились над тайгой, выписывая фигуры высшего пилотажа, но ни один из них так и не смог нанести серьезных повреждений противнику. И все же Лаймарин его подловила. Лишь на мгновение Кир упустил ее из виду и тот же пронзительно заверщал бортовой компьютер, сообщая о критическом попадании. — Ты сбит, кадет! — раздалось в наушниках. Корабль девушки вынырнул откуда-то из-под машины Кира и пристроился чуть впереди. Тебе просто повезло, инструктор. Может быть, не стало спорить, девушка. Ладно, давай на посадку. Кирилл спустился из кабины по приставленной кибергом лестницы и, сняв шлем, ласково похлопал корабль по теплой броне. Ты ему еще сено накоси, подковырнула его подходящая лайм. Не «Он сено не очень!» — вздохнул Кир. «Только чистая вес жрет. Привередливый!» Девушка рассмеялась и, сунув шлемофон, подкатившему к ней киборгу, направилась к выходу из ангара. Кир, несколько мгновений полюбовавшись на фигурку лаймалин, затянутую в облегающий комбинезон, тяжело вздохнул и направился следом. Выйдя из ангара, они нос к носу столкнулись с Луниным. «А вот и наши голубки!» Инструктор, скрестив руки на груди, несколько минут пристально разглядывал остановившихся пилотов. Ну, спрашивается, — и что за шоу вы сегодня нам устроили?» «Почему шоу?» — фыркнула лаймарин, «Просто поставила одного взорвавшегося кадета на место». «Поставила?» — Лунин усмехнулся. «Да он же тебя чуть сам не поставил». Чуть не считается Ага Павел Николаевич покачал головой Значит так Теперь я буду вынужден поставить на место Одну взорвавшуюся парочку пилотов Завтра никаких полетов Да-да, Лайн Это и тебя касается Девушка удивленно посмотрела на руководителя Не делай невинные глазки Пока вся группа будет летать Вы будете сидеть в аудитории и под моим личным присмотром зубрить о лекции по безопасности полетов я уже не студентка попробовала возмутиться лайм а ума не больше парировал лунин так что повторить давно пройденное не помешает и пожалуйста без возражений тайлер откинулся на спинку кресла и уставился в иллюминатор челнока на приближающуюся тушу межзвездного лайнера. Ему все еще не верилось, что жизнь его сына теперь вне опасности. Но он вспомнил, как несколько дней назад метался в небольшой комнатке ожиданий в больнице, каждую минуту ожидая услышать ужасную новость. Как долго не мог поверить, когда вышедший из операционной доктор сказал, что все прошло хорошо, Не на следующий день он сможет навести но Он не верил до того момента, пока не увидел Майкла, погруженного по горло в странную синеватую жидкость, но весело улыбающегося. А когда сын сказал ему, что чувствует себя хорошо, и, несмотря на слабость, впервые за многие годы ощущает, что у него есть руки и ноги, Генсер расплакался. Вечером к нему пришла его знакомая-незнакомка, и он понял, что пришло время выполнять свою часть сделки. На следующее утро он уже был в космопорте и покупал билет на ближайший рейс до Альянса. Тайлер вздохнул и вспомнил свой последний разговор с Ириной. Так представилась ему разведчица. «Надеюсь, теперь вы нам доверяете, господин Тайлер?» Да. Генсер кивнул, «Хотя я до сих пор не верю, что мой сын здоров. Мне всегда говорили, что это невозможно, и максимум, что можно сделать, это лишь частично снять паралич рук, а тут...» «Я же говорила, что для нашей медицины это не проблема». «Но как такое возможно?» Тайлер нервно прошелся по комнате. «Ваша планета находится на окраине Анклава. Вы же маленький отсталый мирок». Вы сами-то себе верите? усмехнулась женщина. Нет, вздохнул Тайлер, но почему данные технологии не используются в Альянсе? Ну, вы этот вопрос не по адресу, пожала она плечами. Спросите у кого-нибудь там. Они помолчали. Тайлер размышлял о превратностях судьбы, приведших его на эту окраинную планету которая оказалась местом спасения его единственного сына. Ирина думала о чем-то своем, смотря сквозь большое окно на высыпавшие на небе звезды. «Так что вы от меня хотели?» Наконец прервал затянувшееся молчание охотник. «Еще какие-то указания?» «Нет», — женщина покачала головой и, расстегнув сумочку, достала из нее небольшую синюю папочку и протянула ему. — Что это? — Ваше гражданство. Женщина поднялась из кресла, в котором сидела. — Вы теперь работаете на нас и рискуете ради нас, так что мы решили дать вам выбор. Документы все готовы. Осталось поставить вашу подпись. — Удачи вам, господин Тайлер. Она положила папку, настоящий рядом с креслом, небольшой стеклянный столик и молча вышла из комнаты. Дни летели за днями. Уже подходил к концу октябрь, и Лаймолин сама не заметила, как постепенно стала совершенно своей среди друзей Кирилла. Впервые за долгие годы ей не было одиноко. Окончив тренировки кадетов, она сбрасывала форму и спешила навстречу со своими друзьями. Больше всего Они сдружились с Минако. Наверное, тут же сказалось некая общность культуры, хотя и с другими девушками у нее установились прекрасные отношения. А вот Айка несколько пострадал от этой дружбы. Привыкший, что Минако постоянно находится рядом с ним, он вынужден был теперь часть времени проводить в одиночестве, коротая его вместе с Антоном и жалуясь на непонятную женскую солидарность. А вот ее внимание Киру скрыть не удалось. Гера оказалась слишком наблюдательна, впрочем, как и Аира. К удивлению Лайм, подруга Кира ничуть ее не ревновала, наоборот, постоянно подшучивала над парнем на эту тему, заставляя Кира краснеть и за лица. А вот Минака это явно несколько напрягало, и однажды она вызвала таки Лайм на откровенный разговор. После того, как Кира и Эрика отправились в спортзал, она выпроводила Айка из казармы, отправив парня замороженным и, усевшись напротив Лайм, спросила. «Ну и что, подруга, будешь делать?» Лайм непонимающе посмотрела на девушку, затем отвела глаза и пожала плечами. «Лайм, парень и так запутался!» Минако покачала головой. Я не сказала бы, что у него с Герой какая-то сумасшедшая любовь, но эта девочка знает, чего хочет, и крепко держит его в своих коготках. — Что же мне делать? — Лайм вздохнула. — Я боюсь своих чувств, но Кир чем-то привлекает меня. Не знаю, я постоянно говорю себе, что у него уже есть девушка, и все равно. Ищу с ним встречи. Но, встретившись, начинаю вести себя, как последняя идиотка». «Да уж», — усмехнулась Минака, — «цапаетесь вы регулярно». «И все же почти все поняли, как ты к нему относишься, пожалуй, кроме самого Кира и моего твердолобого друга». «Это так заметно». «Заметно», — кивнула девушка, «хотя надо признать, что первое это почувствовала Гера. Она вообще очень тонко чувствует все, что связано с Кириллом». «Это я уже поняла» кивнула Лайм. Последнее время она стала на меня смотреть несколько искоса. Я с ней поговорю на эту тему, тем более Кира это сильно задевает. Гера может переборщить. А разрыва с Киром она не переживет. Ведь ты знаешь их историю. Да, мне Антон рассказал. Он очень беспокоится о своей сестре. Мы все за нее беспокоимся. Я поняла. Лайм опустила голову, но я ни на что не претендую, просто... Просто ты влюбилась, — усмехнулась Минако. После этого разговора прошел почти месяц. Лайм старалась несколько отстраниться от Кира, чтобы больше не вызывать ненужных ассоциаций, но это ей не всегда удавалось. К тому же Лунин прикрепил ее к парню в качестве персонального инструктора ибо успехи Кирилла в освоении пилотирования были просто феноменальны. Пока остальная группа кадетов, пересел с тренажеров, на настоящие корабли осваивала взлет, посадку и первые фигуры пилотажа, Кирилл уже выкручивал такие кренделя в воздухе, что Лунин только что за сердце не хватался. Лайм даже несколько ревновала парня к его способностям, но не признать их не могла. Так что, несмотря на все свои усилия, девушка была вынуждена проводить с кадетом большую часть дня. И если внешне она старалась держать себя с ним так же, как и со всеми, то внутри душа ее просто пела от радости. И хотя Кир не высказывал никаких ответных чувств, а при виде его обнимающего и целующего Геру Улайм ревностно сжимало сердце. Все равно она была по-настоящему счастлива. На месяцы тем временем летели один за другим. Как-то незаметно миновала осень, и на землю пустился первый снег, укрыв ее своим пушистым покрывалом. Зима улаймалин вызвала всегда какой-то детский восторг и приступы непонятного счастья. Хотелось несмотря на жгучие морозы, проводить на улице как можно больше времени. На ее родной планете снег не выпадал. Его она видела лишь в горах и то однажды, когда путешествовала с отцом. Но тогда, можно сказать, она только родилась. Скорее всего, память о тех счастливых днях, проведенных в небольшом домике, что приютился высоко в горах и вызывала в ней эти приступы, Непонятной щенячьей радости. Как-то Эрика затащила ее на свою тренировку, а затем показала зал, где занимался Кирилл. Тлайм с удивлением и все возрастающим интересом смотрела на парня, выписывающего замысловатые движения, затем не выдержала и решительно направилась к нему. Кир, краем глаза заметив приближающуюся девушку, прервал выполнение очередного комплекса и, выдохнув, вопросительно посмотрел на нее. «Что за стиль?» — спросила та. «Стиль?» — Кир покачал головой. «Это не совсем стиль. Это уникс, или, как называл его мой тренер, комплексная система боевых упражнений». «Название не есть суть», — бросила девушка. «Где тут можно переодеться?» Кир кивнул в сторону раздевалки. Девушка проследила кивок взглядом и направилась в указанном направлении. Кирилл вопросительно посмотрел на Эрику, но та только развела руками. Лайм вернулась через пару минут, полностью затянутая в черное облегающее трико, и, становившись напротив Кира, коротко поклонилась. Кирилл, непонимающе, посмотрел на девушку, а та вдруг сделала резкий выпад рукой, заставляя парня уклониться. Несколько минут они кружились в причудливом танце, причем Кир в основном блокировал удар Лайм, чувствуя, как тонкие руки девушки превратились буквально в металлические палки. А затем начал контратаковать. Лайм пропустила пару ударов, и вдруг резко взвинтила темп боя, заставляя парня вновь уйти в оборону. И все же первые минуты боя Кир сдерживал себя, боясь навредить партнерше. Но полученные им чувствительные удары заставили его начать действовать уже серьезней. Правда, все равно приходилось постоянно напоминать себе, что лайм андроид, а значит повредить ей не так-то просто. А девушка все наращивала темп, обрушивая на Кира град ударов, и тот уже с трудом блокировал их. Наконец, пропустив один из прямых выпадов Лайем в грудь, Кир грохнулся на спину и поднялся уже с трудом. Лайем, причурившись, посмотрела на тяжело дышащего парня и, вновь коротко поклонившись, направилась в раздевалку, оставив Кира в полной прострации. Она стояла под теплыми струйками душа, плечо и ребра ощутимо поднывали, Все-таки Кир несколько раз смог пробить ее блок, что было удивительным. Лайн знала, что по силе и скорости превосходит не только тренированный бойцов, но и многих боевых андроидов империи. А тут простой пацан пару раз умудрился пробить ее защиту. Девушка покачала головой и, отключив душ, переключила кабинку в режим сушки, подставляя тело струям воздуха. Хотя, надо признать, система боя, что применял Кирилл, была несколько необычной. Лайн подумала, что надо будет получше узнать об этом униксе, а также желательно познакомиться с тренером Кира. Одевшись, она вышла из раздевалки и застала Кира, стоявшего с обнаженным торсом, и Эрику с угремым видом, втиравшую регенерационный гель в многочисленные синяки, покрывавшие тело парня лайн застыла только теперь вдруг поняв с какой силой дралась с кириллом совершенно забыв о том кто ее противник лайм ирика с укоричной посмотрела на замерзшую девушку ты бы хоть силу всю не использовала он же человек все таки кир я лаймалин запнулась не зная, что сказать перестань усмехнулся кирилл поворачиваясь к девушке хороший был бой — Давно меня так не отделывали. Наверное, последний раз, лет пять назад, что-то я совсем расслабился. Он натянул рубашку и поморщился. — Я требую реванша. — Кирилл, Лайм подошла к парню, извини. — Ну, сказал же, перестань. Кирх улыбнулся и хитро блеснул глазами. — Хотя, извиню, если пообещаешь всю зиму тренироваться со мной. А то мне о таком спарринг в партнере только мечтать. Да и подучиться у тебя кое-чему хочу. Ну?» Но... Лайм посмотрела на нахмурившуюся Эрику, затем на вопросительно глядевшего на нее Кира, и на миг, утонув в его глазах, согласно кивнула. Патрульный крейсер «Рейнджеров Скайстар» уже вторые сутки барражировал в районе «Ипсилон-Гарданы», в точке, где, судя по полученному сигналу, транспортник «САГЕ-И» подвергся атаке неизвестного корабля. Вообще силы рейнджеров не занимались подобными делами. В их компетенцию входили сопровождение и охрана исследовательских экспедиций, разведка ближайших систем, патрулирование границ анклава, ну и еще поиск пропавших исследователей, энтузиастов. Нападениями занимались силы звездного патруля «Анклава» или военные. Однако, так как их корабль находился ближе всего к данной точке, командование ЗПА обратилось с просьбой о помощи. Рон Зейнек, капитан крейсера, в задумчивости смотрел на экран. Судя по поступившим данным, транспортник ТКПР-587 был не маленький. Однако, пока его поиски не увенчались успехом, корабль точно в воду канул. Зейнек вздохнул, осталась надежда, что успешающий на подмогу корабли патруля поможет прояснить данную ситуацию, однако до его прибытия оставалось еще пара часов. Капитан, Рон повернулся к подошедшему помощнику. Ник, отзывай, скайдеры, будем ждать патрульных. «Но, капитан?» «Никаких «но», — отрезал Зейнек. «Мы и так прочесали всю систему, и либо этот корабль испарился, либо ему пришлось садиться на один из спутников. В любом случае, поиски займут не одну неделю, несмотря на то, что у системы всего две планеты». «На них он сесть не мог. Это газовые гиганты. А у данного типа транспортников нет нужной защиты» сплавился бы практически сразу. Вот — Но я и говорю, зато в этих громадин по десятку спутников. Ты предлагаешь нам начинать их прочесывать? — Нет уж. Пусть патрульные этим занимаются, в конце концов. Им за это деньги платят. Нам и немного поможем, и на базу. А то и так уже два месяца среди звезд болтаемся. — Понял, капитан. Помощник козырнул и, отвернувшись, отдал приказы. «Капитан, есть сигнал!» Неожиданно отрапортовал один из штурманов. «Крупная цель по курсу 3.7.46. Цель не идентифицироваться!» Рон переглянулся с помощником и бросил микрофон. «Всем постам боевая тревога! Всю мощность на защитные поля! Вывести изображение цели на центральный экран!» Изображение моргнуло. И на экране появился гигантский корабль в виде двух темно-серых шаров, соединенных долинной светящейся трубой. «Вот это громадина!» — прошептал Ник, завороженно рассматривая изображение корабля. «Твою!» — неожиданно ругнулся Зайнек, вспомнив о предупреждении командующего про гантелеобразный корабли и скомандовал. «Основную энергию на аггенераторы генераторы подготовиться к экстренному прыжку. Срочно пакет сообщения на базу». Корабль неожиданно содрогнулся, всем корпусом застанав точно раненый зверь. «Гравитационный удар неопределенной силы», — доложил штурман. «Сэр, наши датчики вышли из строя. Повреждения в отсеках 3 и 5. Начать подготовку к переходу в подпространство». Носовым мазаром беглый огонь. Зеленоватые сгустки огня понеслись в направлении гигантского корабля. К счастью, вопреки опасениям капитана, пришелец не оказался неуязвимым. На мониторах было видно, как в местах попадания плавится его обшивка. Есть попадание. Продолжать огонь. Как с переходом? Формирование зоны перехода практически закончено. Пошел двадцатисекундный отчет. Двадцать, пятнадцать. Корабль вновь вздрогнул и затрясся. Со всех сторон зазвучали голоса людей, докладывающих о полученных повреждениях. Но все-таки израненный корабль смог прыгнуть. Рон же мысленно возблагодарил судьбу за то, что успел установить на свой корабль аг генераторы предназначенные для защиты именно от подобных гравитационных ударов, что наносил этот пришелец. Да ведь многие из капитанов до сих пор считают эти таинственные корабли вымыслом, очередной космической байкой, к сожалению, для «Скайстара», ставшей былью. Спасов продолжали звучать доклады о повреждениях, но Зайнек уже не слушал, Размышляя о том, что у человечества неожиданно появился неизвестный, могущественный враг, он сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, а ногти впились в ладони, и зло выругался.